«Рождество наступает не для нас. Глава первая, часть седьмая. Приятного прослушивания!» Затем я вскочил. Я волнение оглядывался по сторонам, затем взял свой смартфон и посмотрел на экран. На нем ясно отображалось 22 декабря. И сдав большой вздох, я рухнул на кровать. «Что? Это был чертов сон?» Я подумал, что проснулся ото сна, где нацом и умерла и вскочил, но это тоже оказалось сном. И в нем даже была такая же концовка. Редко, когда можно увидеть два кошмара поверх друг друга, но если возможно, нечто подобное больше испытывать я бы не хотел. Или, быть может, дежавю. Возможно, происходило что-то внутри сна, когда я не осознавала, что даже сплю. Действительно, я не понимал этого. Но в отличие от первого сна, во втором мы целовались, а значит в третьем, в таком случае, может стоить попробовать увидеть его еще раз. В таком случае, вместо того, чтобы начинать свое 22 декабря, я хотела бы, чтобы наконец-то приснилось уже 24. Мне не нужен был такой окольный путь разнения. То есть... Здесь я должен просто перестать говорить странные вещи, и пойти в школу. И на этом кончился такой сон. Возможно, послезавтра я проснулся бы с какими-нибудь странными галлюцинациями, выйдя на балкон со своей фотокамерой в руках. В итоге я задрожал от чрезмерного холода. Не обращая на это внимания, я посмотрел через видеоскатель, и моя голова тут же остыла. Когда я сконцентрировался, мои чувства начали обостряться, и это, конечно же, было хорошо. Чувствовал, будто мои чувства напоминали то, что я испытывал в последнее время довольно часто. Игнорируя это, я направил свое внимание на сцену перед собой. Вдоль ряда домов стояли многочисленные фонарные столбы. На линиях электропередач отдыхали три воробья, и напротив жилого района был выстроен из небоскреба в деловой район. Посреди них стояло пронзающее небо, пихтовая башня. Улицы города Мессона вновь были освещены низким утренним солнцем зимы. Она стояла из абсолютной тени с безмятежной обстановкой, и даже присутствующий толпы покупали в спокойном цвете. Это была обычная отрасль спецификой атмосферы, вполне себе наполненной какой-то поспешностью и некоторой торопливостью. Многие люди давали своим чувствам ослабнуть, потому что пришло время начинать новый день. Щелк. И по моим барабанным переподкам ударил короткий звук затвора электрического фотоаппарата. Завершая ежедневную рутину, последней вещью, которую нужно было сделать, оставалось только переодеться в школьную форму и уйти. С такими мыслями я вернулся обратно в комнату, но в тот момент, когда увидел лежащий на столе журнал камеры, Я спонтанно потянулся к нему. Первое место. Курой Ричи. Эта короткая фраза сопровождала фотографию нацами. Снимок, который я сделал на крыше, где все начиналось. Без сомнения, это была моя лучшая работа. Но причина, по которой я не был полностью удовлетворен, такой высокой оценкой, наверное, заключалась в том, что... Я испытывал вину. Я отправил его, не сказав об этом абсолютно никому, особенно ей. Отправил фотографию... Вел себя довольно безрассудно. На самом деле, несколько... Я стал несколько обычного. Лишь бы встретиться с ней, как только мог. Даже если я останусь таким навечно, все равно ничего не изменится. Если я быстро не переоденусь, то опоздаю в школу. Итак, обеденный перерыв. По просьбе нацами, которая все еще не может пересадить быть одинокой, мы обедали в комнате без людей. Почему ты отказался от него? Видимо, Наци, на лице которой было угрюмое выражение, не могла согласиться с моим решением об отказе от предложения быть ответственным за фотографии для брошюры для новых участников. Мои фотографии были только-только на уровне хобби, и если кто-то собирался взяться за такую работу, для них было бы лучше быть хотя бы уровня профиля выше. Это что-то особенное, важное в конце концов, Да, ее фотография заняла первое место, но какой ценой? Но ведь это бы фотография размешана в расчуре для новых учеников, Перна. Да, Думаю, учителя явно подумали, что она довольно-таки хороша. И попросили бы снова об этом одолжении. В конце концов, ты ведь первое место занял, понимаешь? Да говорю же, я это чистая случайность. Для начала, поскольку я отправил ее, даже не спросив тебя, награда уже не действительно, не так ли? В смысле? А, Ричи, ты правда честен в самых странных отношениях, и упрям тоже. Разве не было бы хорошо, если бы ты был немного более гибким в этом плане? Когда она сказала это, я почувствовала странное ощущение, будто бы уже испытывала что-то подобное. И нациами. А раньше у нас уже был этот разговор. Mm? Был, ну, но... не помню как-то такого. Понятно. Ладно, возможно доживю. Ошибаюсь, скорее всего. Мы кучу раз говорили о том, что я завоевывал первое место. Наверное, просто перепутал это воспоминание об одном из тех случаев с нынешним в конце концов. Будь то лето или осень, мы провели столько времени вместе. А, Ричи. Чего? У тебя рисинка на лице. Палец, которым она внезапно протянулась ко мне. На её красивом пальчике была рисовая зёрнышко. Она без колебаний положила его себе в рот. Эй, ты хоть предупреждай сначала, прежде чем делать такое. Так я же сказала, разве нет? На лице была рисинка. В смысле, сказала? Э -э... Тебе неловко, да? Эй, заткнись! И таким образом, наш обеденный перерыв прошёл спокойно, пока мы не говорили о подобных вещах. Кстати, насчёт позавчера. У тебя ведь всё хорошо, так ведь? Я невольно вздохнул от её уклончивого манеры речи. Что за реакция такая? Что за реакция, спрашиваешь? Это не дано. В который раз уже тебе говорю? а Не поднимай такие темы, пожалуйста. Это важно, не так ли? Кроме того, меня это беспокоит. В конце концов, раньше у меня никогда не было обещания о свидании с мальчиком. Разве раньше я не видела этого выражения лицонациями где-то еще? Эй, Вичи, не игнорируй меня. А, извини. В любом случае, все в порядке. Перестанции в 11 часов, да? Да, верно. И тогда мы вместе посмотрим на пихтовую башню. Да, знаю. Это напомнило мне, хотя не думаю, что видел рождественскую иллюминацию до этого. Если честно, она становилась главной темой каждый год, когда это время подходило. Обычно у меня конкретно в планах, чтобы увидеть ее в общем-то и не было. Точнее, прогуливаясь по улице в канун Рождества, бессмысленно быть одному, поэтому я никогда и не выходил если честно, я тоже. Поэтому хочу, чтобы в этом году мы, несмотря ни на что, увидели я вместе. Хорошо? О, что это? Почему-то я чувствовала себя счастливым. В общем-то, думаю, так и есть. Девушка, которая говорила мне такие слова, нравится мне. Да, наверняка, она на Рождество будет весёлым. Давай извлечём из него абсолютный максимум. Вот и наступил канон Рождества. В отличие от жизнерадостной нации, я испытывал сильнейшее чувство дежавю, которое было до сих пор. Что такое? Что вообще происходит? Я действительно не понимаю, но эти слова... Они производили на меня некоторое впечатление. Я люблю тебя, Речи. Люблю тебя. Эти слова будто бы были выгравированы прямо в моем сознании. Будто бы прямиком из сна, который я видел сегодня утром. Испытывая снова дикое доживе о кошмаре, при этом находясь сам в кошмаре, вряд ли бы каждый был этому рад. «Это её Ее беспокойный голос быстро ввел меня в чувства. «Что-то не так? У тебя лицо побледнело?» А, нет, я в порядке, ничего страшного, просто вспомнил сон, который сегодня снялся. Сон? Да, не переживай об этом, просто проснулся по плохому, вот и все. Неужели? На лице Нацими был немножко одинокий взгляд. Но как я могу рассказывать ей о таком-то сне? Для начала мне приснился такой сон, еще не означало, что что-то подобное произошло бы в реальности. В реальности нациями продолжала жить и оставалась рядом со мной, как и всегда. Поэтому странно немного было думать о таком. Но в общем, волноваться вроде бы не о чем, так ведь? Те ужасные приступы дежавю накапливались по мере того, как день за днем эти приступы прогрессировали и атаковали меня уже трежде. Задача на этим... Я поискал в интернете что-то похожее, по-видимому, такое не было редкостью, поэтому я просто проигнорировал это вот и все. Но так или иначе, это было не более, чем ощущение, которое я испытывала ранее. Поэтому смысла переживать, в общем-то, и не было. И вот наступил канун Рождества. Я первым пришел на наше место встречи, и снова меня атаковало такое чувство. Будто бы я видела это. Переполненные улицы, декорации... Я определённо где-то это видел. «Извини, Ричи, долго ждал?» Увидев её внешний вид, чувство стало твёрдым убеждением. «Почему именно эта одежда?» На ней был белый вязаный корсет, который туго затягивался вокруг её груди, и тонкое прекрасное пальто поверх него. На ней была всё та же юбка, сомнения в этом нет. Я определённо где-то уже видел эту одежду. А? а? Они странно выглядят? А, нет, совсем нет. Они хорошо смотрятся на тебя. Не мог же я сказать ей нечто подобное. Твоя одежда тоже довольно-таки красивая. Итак, идём? Я последовал за начавшей идти в оживлённой манере нациями, и мы направились в торговый район. Но всё-таки... Все эти вопросы продолжали вращаться в моей голове. Почему? Как? Разве одежда не та же самая, которая носила во сне? Почему именно сейчас? Почему именно её? Ричи, смотри! Разве одежда не миленькая? Которая... <свят> Всё с тем же оживлённым выражением на лице нацами указывала на манекен, стоящий на витрине. И минутку погоди, я понял... Я тоже это видел. Тогда Нациуми указывала на именно ту самую вещь. С таким же оживленным голосом. Волнение подтвердил свое окружение. Люди проходили и уходили с играющими на фоне рождественскими песнями. Для меня сцена с радостно гуляющими людьми представлялась чем-то пугающим. Ритя, что-то не так? А, ничего, прости, прости, пожалуйста. Ну же... Как начать, чтобы отложить мечтания на другой день? Да, я уже понял. Насами? Что такое? Я не могу? Она скромно соединила свою руку с моей, и мы продолжили идти в приподнятом настроении, не отпуская их. Прогулка по наполненной рождественскими красками улицы, должна была, конечно, быть чем-то радостным. Но вот почему-то меня наполняло невообразимое беспокойство. Эй, Ричи, попробуй это. Ммм, правда вкусно. Из-за него мне приходилось напрягаться постоянно, чтобы соединять свои слова воедино. Эй, может немного в кафешку зайдем? Ну чуть-чуть совсем. Звучит здорово. Место вполне себе хорошее. Давай. Даже моя улыбка в итоге была несколько вымученной. Под моим наслаждением была скрыта тревога, от которой я не мог избавиться. И чувство тяжести, будто бы что-то... Будто бы было что-то, что я не мог выразить. Ричи, смотри, закат прекрасный. А, да, уже так поздно. Это произошло в тот момент, когда я произнес те слова. Я был атакован наисильнейшим за последние три дня чувством дежавю. Декорации, слова, которыми мы обменялись, и чувства, которые я просто так хранил. Все это смешалось друг с дружком, и они начали греметь в моей голове. Это было страшно. Мне действительно стоит игнорировать что-то, что настолько сильно меня беспокоит. Или нет? Нацуми, давай куда-нибудь пойдем в другое место. А какой А какой план? Думаю, можно пойти туда, где отчетливо будет видна пихтовая башня. В действительности, я планировал отвезти ее на школьную крышу, оттуда посмотреть момент, когда пихтовая башня включает подсветку. Однако чувствовал, что идея явно очень плохая. В конце концов, если учесть сон, который у меня был позавчера, то мы дважды умирал на этой крыше. Тем не менее, даже если бы я сейчас нашел что-нибудь другое, возможно, место другое, то учитывая, что сегодняшний день закончится именно тем, чем обычно заканчивалось, я засомневался. Возможно, магазины, они поблизости открыты. С такими мыслями я направился на самый яркий и заполненный людьми проспект в торговом районе. а Это поразительно, Ричи! Так красиво! Как и сказала, пока самым оживленным голосом декорации проспекта, безусловно, были за пределами моего воображения. Настолько сильно... На мгновение даже забыла о тревоге. Вымощенными камнями дороги простирались прямо вперед, и по обе стороны от них некоторые имели ширину даже примерно четырех полос, рядом с которыми стояли деревья гинка. До недавнего времени покрытие яркими осенними листьями было вполне себе привычным. Но теперь, когда сезон сменился, каждое из них было покрыто яркими украшениями. И за дорогой была высокостоящая пихтовая башня, которую мы ожидали, скорее всего, увидеть больше всего за сегодняшний день. Эти несколько, вернее, очень красивые декорации заставили других, проходящих мимо людей, восхищением поднять их глаза и остановиться, чтобы сфотографировать их. Эй, давай тоже сфоткаем. А, э, стой, не будь такой поспешной. Нацами была полная оживленности, и плотно зацепилась за меня, и настроив свой смартфон, попыталась уместить нас обоих на экран. Ричи, давай поближе, я снимок не могу сделать. Да я понял, не нужно так давить на меня. Для тех, кто смотрел на нас со стороны, это было, наверное, раздражающим. но сегодня был канун Рождества, и я хотел бы, чтобы они закрыли на нас свои глаза. Смотри, Ричи, действительно довольно красиво вышло. Наци, у тебя сегодня настроение очень даже хорошее. Не возбуждайся слишком сильно, не парайся. Не обращайся со мной как с ребёнком. Я вообще-то в порядке. Когда дело доходило до смотрения в крошечный экран смартфона, то, естественно, вам нужно приблизиться к нему своё лицо. И за загруженностью поверх этого мы в итоге приклеились друг к дружке. Вау, рядом с нами даже была целующаяся парочка. Если честно... Это сильно напоминало мне то время, когда мы встретились на крыше. Нацуми бросила взгляд на эту парочку и в то же время играла со своими волосами. А, верно. Это ведь тогда и случилось. Дело не только в том, что мы были близки друг к другу. Мое сердце мчалось, а на щеках скапливалось тепло. Но дело даже и не только в этом. Нацуми. Когда я ее позвал, побуждаемый своим сердцем, что билось как сигнальные колокола, я почувствовал, что мой тон звучал иначе, чем обычно. Что такое, Рити? Даже ее ответ сдержал, определенно отличающийся от обычного очарования. Я люблю тебя. Я сказал это с тактом, который можно назвать даже немножко импульсивным. Да. Кивнула она со слегка слезным голосом. «Я тоже». Чувства, которые она не могла подавить, переполняли каждое ее слово. «Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Ричи». И таким образом мир потерял свои очертания. В моем поле зрения была видна лишь нацами. Желая заключить такое счастье, я закрыл глаза. За своим закрытием я почувствовал ее дыхание аж исцушающее и опаляющее. Волнение заполняло пространство между нами. «И убегайте! Оно падает!» «Берегитесь!» Когда я открыл глаза, из-за доносившихся криков со всех сторон, я увидел падающее придорожное дерево. «Нацами!» «Ричи!» И Нацами придавило у меня на глазах. Пока я стоял там ошеломленный, моих ушей достиг внезапный звук взрыва. Его сопровождали необычный запах гари. Оно горит! Несмотря на то, что был слышен чей-то крик, я не мог сдвинуться ни на шаг. Я стоял совершенно потрясенный, будучи не в состоянии даже думать. Затем только после того, как кто-то протянул меня за руки, я наконец-то пришел в себя. Нациями! Нациями! Нациями! Сказать же, что опасно не... «Заткнитесь! Там нацами! Нацами!» Слышав взрыв, я посмотрела на горящее дерево Гинка и наконец-таки заметила это. Это определенно был не сон. У меня перед глазами без сомнений горело дерево, и нацами тоже было там.